Глава вторая «Полетто? Полетто, вы дома?» И вон злилась. Ей было холодно, она куталась в шаль и чертыхалась сквозь зубы. Ей не улыбалась мысль опоздать на рынок. Только не это. Она вернулась к машине, с тяжелым вздохом выключила зажигание и взяла с сиденья шляпку. Старуха Полетта должно быть ушла в дальний конец сада. Она все свое время проводила там, сидела на лавочке рядом с пустым крольчатником, просиживала там часами, возможно с самого утра и до позднего вечера, прямая, неподвижная, покорная, сложив руки на коленях и глядя перед собой отсутствующим взором. Старуха Полетта разговаривала сама с собой. Обращалась к мертвым, молилась за живых. Она беседовала с цветами, с кустами салата, с синичками и собственной тенью. Старуха Полетта теряла голову и забывала, какой сегодня день недели. А ведь сегодня среда, а среда — это день покупок. Уже больше десяти лет Ивонна заезжала за ней в этот день каждую неделю. Вздыхая, она подняла щеколду на садовые калитки. Разве же это не ужасно? Разве же это не ужасно стареть да еще в полном одиночестве, вечно опаздывать в супермаркет, не находить у кассы пустой тележки? Полеты в саду не оказалось, и вонна забеспокоилась. Она обошла дом и, сощурившись, заглянула в окно, пытаясь понять, в чем дело. «Иисус милосердный!» — воскликнула она, заметив лежащую в кухне на кафельном полу подругу. Разволновавшись, женщина наспех перекрестилась, прошептала слова молитвы, перепутав Бога Сына со Святым Духом, выругалась и отправилась в сарайчик за инструментом. Она разбила стекло садовой сапкой и героическим усилием подтянулась к оконной раме. Ивонна проковыляла через комнату, опустилась на колени и приподняла голову старой дамы из розовато-молочно-кровавой лужицы. «Эй, Полетта, вы что, умерли? Умерли, да?» Кот с урчанием вылизывал пол. Ему были глубоко безразличные случившиеся драма и приличия, и даже осколки стекла на полу.